Они имели кожаную обувь, в то время как солдаты были обуты в травяные сандалии. Настоящий боевой вид был только у полиции. Остальные войска выглядели довольно жалко, несмотря на то, что для смотра были выделены лучшие подразделения и даже подставные солдаты из других частей. Младший офицерский состав по внешнему виду почти ничем не отличался от рядовых. Был одет в то же обмундирование, что и солдат. Питались солдаты плохо, об этом красноречиво свидетельствовал их внешний вид. Хэй Инцинь в своей речи призывал употреблять в пищу не только рис, которого не недоставало, но и другие продукты, в частности кукурузу. По внешнему виду полицейских чувствовалось, что их кормят значительно лучше. Большинство пехотных частей имели винтовки чехословатского производства марки «Брно». Один полк был вооружен германскими винтовками «Маузер», и лишь отдельные подразделения имели винтовки китайского производства, скопированные из чехословацких образцов. По виду винтовки были последних выпусков, но уход за оружием ужасный. Стволы сплошь и рядом были покрыты ржавчиной. Ручные пулеметы были и чехословацкого, и, и бельгийского производства, выпуска 1937-1939 годов. Судя по всему, неплохие пулеметы. Скорострельность, устойчивость во время стрельбы, простота разборки и сборки, примерно как у нашего Дегтярева. Офицеры по штату должны были быть вооружены маузерами, но фактически вооружены ими оказались только полицейские. 14 июня на аэродроме Байши под Чунцином китайцы продемонстрировали боевую технику. Батарею на механической тяге, тягач-грузовик, три гаубицы 105 мм калибра германского производства 1934 года. Дальность, по китайским данным, составляла 14 километров. Время для перехода из походного положения на боевое 30 минут. Взвод бронемашин состоял из шести немецких броневиков производства 1934 года. Броневики были вооружены пулеметами, только один 20 миллиметровой пушкой. Машины, открытые только железными сетками, имели скорость 60 км в час. Венцом программы был танковый взвод и старость легких танка типа «Виккерс». МОТР показал чрезвычайно слабую стрелковую подготовку солдат. выявились плохое прицеливание, заряжание, неумение ставить прицел, не глядя на него, неправильная постановка приклада в плечо, неустойчивое положение винтовки при стрельбе сидя и тому подобное. Это еще в большей степени относилось к подготовке пулеметчиков. Пулеметный расчет получил самую примитивную задачу — обстрелять огневую точку противника, и в течение 15 минут расчет копался у пулемета, но не только не открыл огонь, но и сумел более или менее точно произвести наводку пулеметов в цель. Стрельбы показали, что огневой подготовке в китайской армии не уделялось никакого внимания. Особенно плохо обстояло дело с подготовкой пулеметчиков. Офицеры пулеметных рот, ком комвзвода и роты не могли ответить на простейшие вопросы по боли. Во время проверки знания уставов офицерским составом следили лишь за точностью ответа по уставу, слово в слово. При этом учитывалось, сколько при ответе пропущено иероглифов. С ду тем уставы офицеры знали плохо. Не лучше обстояло дело с полевой подготовкой. Офицеры штабов проявляли поразительное неумение разбираться в обстановке на местности, пользоваться картой. Например, в первый день смотра Руководитель занятий и начальник штаба в течение 30 минут не смогли привести военного министра на командирский пункт. На другой день повторилось то же самое. По выправке и четкости выполнения упражнений выделялись полицейские. Правда, колоть штыком не умели и они. Начались тактические учения. Взвод получил задачу оборонять район по фронту 150-200 метров. В глубину 100-150 метров. Командир взвода расположил два отделения на переднем крае, одно с задачей контратаки, в глубине. Огневой задачи этому отделению поставлено не было.